Глава 8. Крушитель тараканов из пластиковых стаканчиков. Тидж же положил руку на банку, под которой копошились жуки. Обыкновенные тараканы, мелочь, какой пол новодилось в бункере. Нас занимали паразиты, а впрочем, им тоже нашлось применение. Негоже играть с едой, заворчал сосед. Путин и клич. Это не игра, а учебная практика, нахмурилась я. Да и какая они еда, мусорники. Это как собак бродячих есть или крыс. А ты ещё в мехицах поживи на бункерных харчах, поговори ещё. Ариста кратко вшила я. Одутловатая тётка с поджатыми губами Женя клыще молча сверлила взглядом наш улов. Чидженах хмыкнулся и кивнул мне: "Готов". Я капнула селенового раствора на клей мы крушителя тараканов. Это был совсем маленький робот, игрушка величиной с ладонь. От скуки я собрала его из деталей разбитого Ленкома. У робота было три ноги из зубочисток. Корпус мы с Чидже склеили из пластиковых стаканчиков. а оплату паяли вечерами за ширмой. Вооружившись горелкой и шилом, я разносила по бойлерной вонь плавленой канифоли. Программировать бегала в мастерскую ГУ, там же таскала из мусора другие детали. В один день я помогла починить хват манипулятора внук лазере. Пустяковая была поломка. При аварийной перезагрузке в файле программы, управляющей хватом, дублировались какие-то строчки. Не понимая толком, что они значили, я просто удалила лишнее. Но Гу, штабрейтор и Хлой смотрели так благоговейно, будто творилось что-то редкое, какое-то редкое волшебство. Если честно, стыдно было получить за это три лишние пайки. Но скромность моя несколько поутихла, когда Хлой великодушно бросила, мол, заходи и пользуйся компьютером, когда захочешь. Возможность попрактиковаться стала настоящей отдушиной. Чиджи думал, я развлекаю его мастеря игрушку, а я твёрдо верила, что упражняюсь в мехатронике, чтобы когда-нибудь вернуться на учёбу. Соседи называли это пустой тратой воды и соли, но спустя месяц, но спустя месяц по полу бойлерной шагал поцеплячи, раскидывая лапки, крошитель тараканов. У него была камера И два фотоэлемента для распознавания размера и движений. Вот жуков-то он видел, но из-за долгой обработки картинки догнать он их не мог. Он дрожал как карманная собачонка и только распугивал добычу. Если эта штука хоть одного таракана тюкнет, я вам полбатончика отдам, усмехнулся паутинный клещ, кусая шоколадку. Крушитель застревал, искрился, припадал на шаткие колени, одним словом позорил меня как инженера. Дядька потерял интерес и сделал радио погромче. В унисон бряцали клавиши и литавры, визжали струнные. Майор Хлой сегодня передавала классику. Разодосадованная, я капнула в батарею ещё раствора и взяла ручной контроллер. Э, э, мы с полтом не договаривались, запротестовал сосед. А мы с вами и не играем. Ты подержи ещё старшим, обиделся дядька. Да куда ты? Куда ты? Вот, вот, вот он побежал. Дави! Под ободрительное гикендзиджи робот затрясся шустрее и снова завладел интересом соседей. Погоня начинала набирать обороты. Наконец, один таракан сам застыл прямо перед корпусом крушителя. Кенен там нашёл, что ли? Только бы хватило батарейки. Взмолилась я, и робот сообразил шмехнуть по таракану. Шмяк, шмяк, шмяк, шмяк. Мухобойка колотила жука по спине, но не могла раздавить. Сирёнок не хватало. Таракан замер, подобрал лапки и сиганул из-под брюха крушителя. У стены его размозжил башмак соседа. — Вот вам и робототехника! — подытожил он, шлепая по полу и приканчивая одного беглеца за другим. — Правильно! — поддержала тетка. — Ни уму, ни сердцу эти опережающие технологии! Баловство! Я не пошла в институты, и мать моя на ферме потелок, и бабка не в научной фантастике жили. — А здесь и сейчас, здесь и сейчас, понятно? И все были при деле, умели, то есть, руками работать. Изловив робота, пока его тоже не прихлопнули, я задрапировала нашу палатку. Спорить с соседями было никак нельзя, но жалуются. Это у себя в голове, я всегда лихо побеждала в дебатах. Я зажгла близклявку, уложила Чиджи спать под утомительные трилли оркестра. Одна симфония сменялась с другой, скрипки все стонали. Почувствовав, что атмосфера в бойлерной душит, я вышла в коридор. Шегов через 20, я поняла, что в бункере что-то не так. Замедлилась, а потом поняла, что именно. Тяжелобные скрипки по радио это были не скрипки. Я прижала руки и уши к стене и услышала. Голос. Стоны. — Крики. — Что? Мне вспомнился мерзкий череп Эзера. Серый дым, волочившийся следом. Голые кости рук. — Это он кричал за стеной? — Его... Его что, пытали? Выходит, вот для чего обитателей бункера глушили концертами. Чтобы мы не слышали воплей, я пыталась думать о чем угодно, кроме этих стонов. но они преследовали меня по коридорам. Кричали все громче, и вскоре стало ясно, что пытка прямо здесь, за дверью, в медблоке. Надо было идти дальше или убежать назад, но... но... Я еще плохо знала Эзер Глёс и все-таки разобрала. — Ищут Лау! Эзер назвал нашу фамилию. Нашу фамилию. Почему? И, и при чем тут папа? Я водила руками по стенам, прикладывалась ухом к бронированной двери, дважды обижала лабиринты коридоров вокруг комнаты, в которой кричали. Но проклятые арии и фуги перебивали весь разговор и с-за угла вывернули двое патрульных. Гражданским сказано сидеть по желблокам. Старший оттеснил меня подальше от двери. Шляться запрещено до рассвета. Меня вызвал эвакуаторгу. Я иду в мастерскую. В ранём мне дало слегка. К тому же напарник меня узнал. А, это любимица нашей майорши. Ну та, ну которая чинила хват. Ладно, проводи. Когда закончит, заприв в бойлерной, и чтоб не отсвечивала тут. Шеф Югун оказался в мастерской. Рядом с компьютером лежал мой плеер. За несколько вечеров здесь я почти довела его до ума, а раз так, пусть послужит разведке. Я вставила штекер наушников в гнездо микрофона. С накладки наушников пришлось соскрести пластик, чтобы повысить чувствительность мембраны диафрагмы. Патрольный всё это время скучал у порога. — А что, тот эйзер с корабля, он мертвый был? — спросила я, как бы между прочим. — Тебе-то чего напрягся солдат? — Да просто, забавно, мертвая смерть. Как их кости двигаются без мышц. — Ты что, дура, что ли? Это их скафандры, броня. — А, понятно. А как они выглядят на самом деле? Как — Как-как? Он занервничал. Все покрытые хитином и слизью, вместо пасти жвала глаза на выпоте. Ты всё, что ли? Ну пошли уже. Я нажала кнопку записи. Плеер отправился в карман, наушник в рукав. А ты сам-то его видела? Папа говорит, они как мы. А что, дура, что ли? Как они могут быть как мы, если они насекомые, а мы Ой, всё. «Иди, иди и не отставай!» В коридоре солдат обогнал меня и пошел нарочито, бодро, не оборачиваясь. Нужный эффект был достигнут, и я свободно вытряхнула наушник из рукава в ладонь. Возле медблока приложила его к стене и катила, не отрываясь. Плеер вел запись сигнала с высокочувствительного микрофона. Симфония бличилась к торжественному финалу. В бойлерной уже все спали. В укромном уголке я поменяла разъём наушника и поставила на воспроизведение. Запись прервалась музыкой, шуршанием мембраны по металлу, но кое-что удалось разобрать. Здесь так долго. Резер молчал. Переводчиком был папа. И повезло, что он находился у стены. Они собираются лететь в Курьюи через 3 месяца. Спроси. Они что, сумасшедшие? Здесь Хлоя вернула несколько развязный эпитет. Им не хватило, как их в прошлый раз отделали. Папа заговорил, но тут запись стала неразборчивой, стена пошла шершавая. Почти минуту в ухе только скрежетало, трещало, свистело, а в медблоке прозвучало что-то критически важное. Потому что ответ Эзера всполошил наших. Значит, прибор существует, Лау, воскликнула майор. Если так, уничтожить, пока до него не добрался никто. Уже нельзя. Успокойтесь. Ему не найти остальные части. Эй! Позвала кого-то Хлой. Кончай таракана. Только тихо. Послышались удары, стоны меня замутило. Там убивали пленника. Они не стреляли, чтобы не привлечь внимания гражданских. Они его забивали, душили, прямо там, пока я шла мимо. Вспомнилось, как раньше, я была ещё маленькой. Папа относил живность за сарай, на забой. В одной руке саранча, в другой тесак. А я закрывалась в доме, затыкала уши и думала: вот он положил её на верстак, вот перехватил поудобнее, вот пригладил, чтобы успокоить, вот замахнулся. Самое главное было открыть уши только тогда, Когда прекратятся удары тисака? Я была глупая. Я думала, всё живое чувствует и думает одинаково. Так ему и надо, так ему и надо, так ему и надо, шептала я укушенными до крови губами. Это война. Он враг. Злодей, рабовладелец, кровосос. Он летел убивать или пытать или похитить нашу семью. или он, или мы. Да и всё уже наверно кончено. Перед глазами застыл утренний мертвец в небе. Мёртвая соранча. Господи, я ведь, я ведь шла мимо, когда его А что если бы узнала тогда? Ну что? Кинулась бы тарабанить в запертую дверь? Это был плохой вопрос. Позже миллион раз взвесив за и против, Я рассказала все родителям. Под напором маминых хорих глаз папа шепотом выдавливал признание. Эзера узнали о приборе год назад. И с тех пор выведывали, шпионили, охотились за ним. «Папа, а что это такое?» «Ты Теофрен?» — спросила я. Он управляет тремя силами: электромагнетизмом, ядерным синтезом и распадом. Магнитные поля на урюе используют для связи в быту, в промышленности. Наши электростанции в основном работают на синтезе, а вот оборона на распаде. Ну я знаю, ядерное оружие. Всё верно. Тритофрен тормозит или останавливает эти процессы, где и когда нужно. чтобы предотвратить катастрофы, провести ремонтные или другие работы. Это критически важный прибор для целой планеты. И если он попадёт в руки захватчиков, они используют его против нас, чтобы оставить улью и без связи, без энергии и без защиты. И поэтому тебя сослали на Кармид. Да, когдаWish мама. Да. В правительстве нашли самую глухую дыру и поручили мне спрятать третьего френда. Мама сверлила его взглядом. Я не понимаю, Уитмас. Почему же, если они знали, что за прибором охотятся, его попросту не уничтожили? Так ведь никто и помыслить не мог, что Эзры так близко. Третьёфрен ценный, уникальный, досносно дорогой технология. Нет, я я задавал им этот вопрос. Амая проектноственное отдел отказалось избавляться от прибора. Понимаешь? Но зачем Эзром Третьёфрен? Удивилося. Почему они не могут напасть с гидрилла эмитерами, как на кармин? Отец дёрнул плечами. Мы бы отбили их нападение ещё на подступах. Но на этот раз им нужны не рабы, то есть не просто рабы. Они хотят отобрать у нас всю планету, поселиться на Улью и как у себя дома, а пауков держать будто скот какой-нибудь. Для крови, для еды, для тяжелой работы. А жить в аду, какое они тут устроили, им не хочется. Честно говоря, никому не хочется жить в аду. Даже этим тварям. Подумать только. Я покосилась на плеер. А этот Эзер, которого вы сбили, сказал, что насекомые напали на твой след? Да. Он назвал мое имя. Но как взорвалась мама? Ведь ты говорил, как её Альда Хокс Бездерль. Ей на помощь прислали приквизитера сыщика. И он очень, очень шустёр. Значит, прибор наконец можно уничтожить. Диспетчером бунштаба удалось пробиться сквозь лёд и связаться с Урьюи. Женабель Взяла тайм-аут на семьдесят часов. Она будто бы согласна, чтобы я уничтожил свою часть, но ей нужны резолюции. Свою часть? Да, я разделил его. У меня только треть. Я Алифрен, управляющий распадом. И вы не должны его видеть, ничего не должны знать, понимаете? Я зеркальный маг. Они не смогут меня запытать. А вот по частям Третьего Френ не так опасен. А Майя, никакой приквизитор никогда его не найдет. Почему ты так уверен, черт возьми? Да потому что. Я знаю, что говорю. Побагровил папа и оглянулся. Не разбудили ли мы кого-нибудь из соседей? И им не достанется весь прибор целиком. Это обусловлено особенностью планеты в конце концов. Кармин выбрали не просто так. В правительстве тоже не дураки, мы всё продумали заранее. Он лёг в дальний угол и закрылся с головой. Но мы точно знали, что этой ночью уже не заснём.